александр юритарревы репликант вторая книга серии колыбель цивилизаций в ничто прошедшее не канет Грядущее досрочно манит и вечностью заполнен миг гете он вновь проснулся в холодном поту колен заботливо вытирываем ему лоб салфеткой опять приснился кошмар заботливо поинтересовалась жена да «Какой-то фантастический сон постоянно меня преследует. Я никак не могу от него избавиться», — ответил Дэн. Таллин повернулась на бок и заснула. В соседней комнате мирно посапывали дети, сын и дочь. Дэн лежал, прокручивая фантастический сон в голове. Тот пугал его реалистичностью. Казалось, все происходило во сне, происходило с ним на самом деле. Во сне он был не человеком, а огромным космическим кораблем. Дэн управлял им, будучи его искусственным интеллектом. Корабль покрывал бесконечные расстояния Вселенной. Среди океана звезд и скоплений галактик, наблюдая рождение новых звезд и угасание отживших свой век старых, видел вращение галактик вокруг черных дыр и слышал пение энергетических полей Вселенной, потому что сам состоял из таких полей. Полет длился долго. Иногда Дэн останавливался для изучения той или иной звездной системы, брал образцы флоры и фауны с исчезающих планет, Чтобы не дать уникальным росткам жизни исчезнуть навечно, погружал их в консервирующее поле. Почему-то чаще всего снился полуразумный зверек с исчезнувшей планеты Нурия. Берсерк — последний живой представитель этой планеты. Зверяка он освободил и выпустил на свободу. Что-то внутри Дэна всколыхнулось, как будто мигнул луч прозрения, и потом снова погас. Он продолжал анализировать сон. Однажды во время полета корабль уловил сигналы разумных существ, И решил проверить что это такое автоматические зонды доставили с места подачи сигнала искусственный аппарат который оказался и здесь снова наступал провал в воспоминаниях далее как в фантастическом боевике он вдруг стал человеком и покинул свой корабль с представителем цивилизации которая послала в космос подобранный им искусственный аппарат и уж совсем фантастика посещение с товарищем похожим на него как две капли воды инопланетных баз как же звали товарищи из сна Селился он вспомнить. «Алекс». Проскочила молния мысль и скрылась где-то в глубинах сознания. И все. После этого сознание застилал какой-то туман, сквозь который проступали неясные тени событий, сути которых он уловить не мог. И вот так каждый раз. После сна Дэн погружался в анализ и не мог понять, что с ним происходит. Калин мирно посапывала. Он встал, поправил съехавшее с нее одеяло. Спать не хотелось. Тихонько прикрыв дверь в спальню, пошел на кухню, приготовил себе кофе и снова задумался. Его удивляло то состояние, в котором он находился. Состояние восторга, состояние наслаждения, состояние жизни. Ему нравилось ощущать себя, мускулистый, подтянутый, спортивный. Нравились все вокруг, нравились эмоции, даже повторяющийся сон ему нравился. Подтягивая кофе, Дэн подумал о работе. Работа престижная, в Центре космических исследований. Там он руководил проектом по контактам с иными цивилизациями и параллельно занимался созданием саморазвивающихся искусственных интеллектов. Работа приносила доход, который позволял не думать о деньгах и приобретать все, предметы роскоши в том числе. К предметам роскоши у него сложилось особое отношение. Он не замечал их драгоценности, оценил у них функциональность и эстетическую привлекательность. Дэну по документам было 28 лет. Доктор математических наук, профессор, но внутри чувствовал он себя на несколько тысяч лет старше. Его не покидало ощущение дуализма, двойственности сознания, как будто в нем жили два человека, один совсем младенец, а другой нечеловечески логичный и холодный аналитик. С одной стороны, он наслаждался жизнью как новорожденный, ощущая все как в первый раз. А с другой, все, чем он занимался на работе, казалось ему детской забавой, И он все это знал раньше, гораздо глубже. Дэн никогда не уставал. Жизненная энергия била из него ключом. Но что-то не давало покоя. Что-то было не так. Какой-то дискомфорт, какая-то внутренняя дисгармония. Но в целом эти ощущения не мешали жить. С Хеллен они жили счастливо. Ему казалось, что он знал ее всегда. Красивая, стройная, полногрудая блондинка. Вот и сейчас у нее шел шестой месяц беременности поэтому не работала, училась в университете, жили они в Майами. Время за раздумьями пролетело быстро, скоро на работу, и Дэн приступил к утреннему туалету. Хлопнула дверь спальни. Дэн находился в ванной комнате. Хелен подошла к нему сзади, обняла и нежно прижалась всем телом. От нее пахло теплом человеческого тела, вело любовью и нежностью. «Опять не спал, милый», — целуя его в затылок, проворковала она. спал только Рена проснулся И чтобы тебя не будить, попил кофейку. «Ты так мало спишь?» «Не хватает». «Я сегодня в университет. У нас семинар. А потом к доктору на осмотр». «А у тебя что, проблемы со здоровьем?» «Представь себе, Дэн, проблемы». Засмеялась она. «И ты не знаешь. И даже больше. Ты являешься причиной этих проблем». «Я?» Удивленно повернулся к ней Дэн. «Да, милый, ты». Я на шестом месяце беременности, мне сегодня надо на осмотр к врачу. Завтрак готов. Позвала их домработницу в столовую. Позавтракали, весело болтая о пустяках. Ты на машине поедешь?» Спросил Дэн. «Да, милый». «Сама за рулем?» «Конечно. Ты же знаешь, что я люблю водить». «Но твое новое состояние. Может быть, тебе взять водителя?» «Не беспокойся. Все будет окей. Я чувствую себя хорошо, и малыш тоже». Говоря это, она провела рукой по животу и почувствовала легкое шевеление. «Дэн!» – скрикнула она. «Что?» – повернулся к ней обеспокоенный Дэн. «Он шевельнулся!» «Ну, напугало!» «Так это здорово!» «Тогда, может, все-таки водитель?» «Нет, я сама поведу!» «Ладно, пошли! Время!» Перед домом уже стояла машина. Дом огромный почти замок. Дэн иногда ловил себя на мысли. «Зачем нам такой огромный дом?» Кругом охрана, хоть она и вела себя так, чтобы ее не было заметно. «Мадам, вы поведете машину сами или возьмете водителя?» Спросил Джон, начальник охраны. «Спасибо, Джон, я поведу сама». Каллен села за руль спортивного БМВ, звизгнула шинами и скрылась за воротами дома. «Лихо», — подумал тэн помахивая и след. «Сэр, вертолет подготовлен и ждет вас. Вы будете пилотировать сами?» Риторический вопрос. «Конечно, сам», — ответил Дэн на вопрос, который звучал каждый день, направляясь к вертолету. Небольшой двухместный вертолет Робинсон стоял на площадке за домом. Дэн поднялся в кабину, надел гарнитуру, провел необходимые манипуляции на приборной панели, с удовольствием почувствовав работу двигателя и легкую вибрацию от раскручивающегося несущего винта. Летать он любил. Даже не любил, а обожал. Вся техника электроника, с которой имел дело, работала и слушалась его беспрекословно. Поднял легкую машину в воздух, заложил вираж над домом и взял курс на Центр космических исследований, до которого около часа полета. Только он вылетел за пределы города, как тут же появилось звено боевых вертолетов сопровождения. «И вот так всегда», — думал он. «Охраняют, как зенит ока. Что у меня такого особенного?» Дэн решил проверить степень своей свободы и увел вертолет в сторону. В наушниках тут же раздался голос командира звена вертолетов. «Вы отклонились от курса?» «У вас неполадки «Нет, все в порядке». Решил полетать немного. «Сэр, вернитесь, пожалуйста, на курс». «Вернусь, когда захочу», — заортачился Дэн. «Сэр, снова вышел на связь командир звена. Вы совершаете опасное, незапланированное маневрирование. Прошу вас вернуться на курс». «Хорошо, Смит. Возвращаюсь на курс. Не волнуйся ты так». И заложил вираж возвращения на курс. «Но какой вираж?» вираж, на который эта машина была не способна Дэн сделал бочку и прошел между вертолетами сопровождения на расстоянии вытянутой руки. Турбулентность от лопасти вертолетов сопровождения изрядно тряхнула маленький вертолетик Дэна, и он вышел вперед. Машины звена сопровождения нервно задергались. Смит снова вышел на связь. «Сэр, это опасный маневр. Вы могли разбиться». «Смит, не волнуйся. Все в порядке». Далее от Центра космических исследований долетели без приключений. Как только Дэн приземлился, к нему стремился поджидающего начальник Центра. Хопкинс на ходу выкрикивая, что ты делаешь? Доведешь нас до инфаркта? Зачем ты устроил это авиашоу? Расслабься, Хопкинс. Хлопая его по плечу, ответил Дэн. Так, размялся немного. Захотелось острых ощущений. Мы вынуждены будем отстранить тебя от самостоятельных полетов за такое пилотирование. Это что, угроза? Резко повернулся к нему Дэн. «Нет, что ты? Так, предупреждение». «Уже совсем другим тоном, виновато ответил Хопкинс. Дэн прошел в компьютерный центр. «Но что нового произошло за время моего отсутствия на Луне?» — спросил он Миранду, миловидную негритянку, дежурившую у мониторов. Миранда вскочила с кресла, поправила руку роскошную прическу и начала доклад. «Сэр, в 23 часа на поверхности Луны наблюдалось свечение». В 2 часа ночи на ее орбите замечен темный объект значительных размеров. В 5 часов утра в пустынном районе Тихого океана зафиксировано сильное землетрясение. Образовалось мощное цунами, двинувшееся к населенным пунктам на берегах. Оно грозило большими разрушениями. В 5 часов 20 минут появился неопознанный летающий объект шаровидной формы, который погасил энергию волны и исчез. На столе рядом с клавиатурой стояла недопитая мирандой чашка кофе. «Покажи на карте район», — попросил ее Дэн. Миранда резко повернулась от неожиданности и рукой задела чашку. Та отлетела на клавиатуру и разбилась. Кофе пролился и попал внутрь клавиатуры. Миранда автоматически попыталась стряхнуть осколки рукой, и как только дотронулась до мокрой поверхности, ее затрясло от удара током. Дэн подскочил к ней, схватил за руку, чтобы оторвать от клавиатуры, и почувствовал сильнейший информационный удар. Как получилось, что столь малое напряжение подействовало на них так? Возможно, что-то где-то перемкнуло, но факт остается фактом. Их ударило током.